Кожее соотношение авторских и рекламных публикаций было свойственно и журналу Condé Nast Traveler, представлявшему собой соединение гламурного женского издания и журнала Traveler. За рубежом журнал позиционируется как туристическое продолжение издания Condé Nast. Подобным образом L'Officiel выпускает дочерний журнал L'Officiel Voyage Russie, который сегодня распространяется в том числе на мобильных устройствах. Когда Nast Traveler был представлен во многих крупных городах России, он не позиционировался как женское модное издание, однако его гендерная направленность являлась достаточно очевидной. На 7,5% журнальных обложек за 14-17 год присутствовали женские образы. В зарубежных исследованиях Cond Nast Traveler принято называть Библией для туристов. В России он издаётся с 2011 года и прекратил выход в свет в 2017 году вместе с другими более крупными журналами группы Condé Nast, самым значимым из которых являлся Allure. Слоган издания «Истина в путешествии» «Truth in Travel» демонстрировал аудитории непредвзятость при описании какой-либо туристической дестинации. Такая же независимая позиция постулировалась отечественным журналом брендом «Афиша Мир», закрывшимся в 2014 году. Объектами рекламного продвижения в Condé Nast Traveler были брендовые товары категории «люкс», но не турфирмы. Журнал проводил опросы, учреждал премии «Лучший отель», «Лучшая авиакомпания», «Лучшие острова», «Лучший автомобиль для аренды». Для журнала, как и для других тревеллеров, сопровождающих реальные путешествия, было характерно использование туристической лексики: премиум, эконом, о классе полётов, шеф вместо слова шеф-повар и так далее. В публикациях усреднялось представление читателя. Образованные, регулярно путешествующие люди, преимущественно женщины, жители крупных городов старше 30 лет с достатком выше среднего. Подобное понимание аудитории прослеживается в подзаголовке. Крокотный курорт на самом севере Франции, альтернатива популярному Довилю, считает Корин Жак. Набор развлечений почти тот же, зато нет толп туристов. Далее по тексту никак не разъясняется, чем популярен курорт Довиль и то, что Корин Жак является вице-президентом сети магазинов косметики Ривгош. Эта аудитория должно быть известна. Рассмотрим на примерах специфику модели, требуемня текста свойственную National Geographic Traveler и Condé Nast Traveler выделив два типа тревогомедийного текста: рекламный, редуцированный тип А и полиинтенциональный развёрнутый авторский тип Б. Концепт путешествия. Глянцевый формат удачным образом сочетается с представлением поездки за рубеж как предмета роскоши и элемент стиля жизни. Таким образом, наряду с тревел-телеканалом глянцевый журнал является наиболее очевидным выразителем концепта путешествия российской журналистики. В отличие от журнала Travelog National Geographic Traveler полностью отсутствует упоминание о горячих точках и зонах геополитического противостояния. Главной идеологией журнала является идеология путешествия. Кредо изложено в редакторской колонке: "Поймать момент, разделить его с теми, кого любишь, оторваться от земли хотя бы на миг. Пусть это и иллюзия, но она стоит того, чтобы отправиться в путь". Журнал оставляет неизменное впечатление пути, передавая присущий концепту путешествия динамизм. В последние годы в National Geographic Travel появляется значительное число travel-медиатекстов, направленных на изменение массово-негативного представления о российском внутреннем туризме, как о поездке в глушь. Так, в материале Дом с безонином на карте заглавлен в деревню в глушь. Предлагается маршрут по Липецкой области, центральной точкой которой является некое заброшенное усадьба, прежде превращённая в загородную гостиницу, отель Скорнякова Архангельская, включая в себя три гостевых дома с отдельными номерами, каждый можно снять целиком. В настоящее время здание активно предлагает для посещения развивающиеся российские территориальные бренды. За последние годы кулинарный, тревел-медиатекс, как в печати, так и в в телевидении становится всё более характерным для тревел-журналистики. Если в конце XVIII века путешествие подавалось в печати как форма духовного и интеллектуального просвещения, в начале XX века в тревел-медиатексте доминировали вопросы здоровья, образования и расширения кругозора, то в 2015-18 годах тревел-издания проявляют повышенный интерес к теме питания, причём акцент делается не только на национальной кухне, но и на экспериментальных ресторанах. Примером гастрономического тревел-медиатекста National Geographic Traveler является публикация дело есть, в которой концепт путешествия наслаивается на концепт еда-кухня. Представлены кулинарные бренды нескольких стран-территорий. Сюжет построен по принципу инструкции, на основании которой читателю предстоит создать собственный гастрономический маршрут. Сделаны ссылки на интернет-ресурсы wyz.com eatws.com и другие, с помощью которых предлагается напроситься на обед к незнакомым людям и рекламируются мобильные приложения для гурманов. Текст насыщен названиями ресторанов, шеф-поварами, которых являются представители разных народов. Местные шефы не остаются и, и, и грозят превратить новую филиппинскую кухню в мировой тренд Помогают им в этом испанцы Сливаясь с концептом путешествия, концепт еда кухни стал характерной чертой тревел-журналистики Концепт путешествия также актуализируется в сознании аудитории при помощи экзотической лексики Официальное название Таиланда – Мыанг Тхай В переводе означает «Страна свободных людей» Улыбчивый водитель с поклоном тянет на неизменное Капун Каап короля Пхумпиона Адуль-Ядета, национальный парк Кхао-Сок и так далее. Иноязычная лексика вместе с иллюстрациями актуализирует архетипическое сказочное представление о существовании затерянной страны, где все люди радуются жизни и светит солнце.